День 56. Минтон и заминтонье. Удивительный диван. У нас было две новости. Плохая и хорошая. Плохая. В палатке неделю назад сдох слезняк, и мы его раздавили. Хорошая. Судя по бороде, нашим соседам по палатке оказалась никакая не девушка, а тот самый велосипедист из Словении, которого мы встретили в Генуе. И, наконец-то, нам удалось вместе сфотографироваться. В дороге сближение между людьми происходит намного быстрее. Достаточно пары минут, и человек тебе уже как родной. В связи с кончиной Слизняка пришлось устроить генеральную уборку палатки с освежающими средствами. Собравшись, мы двинулись в путь по уже хорошо знакомой нам дороге до Ментона. В городке сделали небольшой привал и выпили кофе. Хозяин кафе хотел заодно продать нам свою собаку с грустными глазами. Мы отказались и снова двинулись в путь. Целью был маленький городок Рокбрюн-Кап-Мартен, где нас уже ждали каучсерферы Соломея и Баптист-Миранда. По пути мы заглянули в булочную, где я попробовала какой-то очень вкусный пирог наподобие чизкейка. Надеюсь, его рецепт когда-нибудь украсит мою коллекцию. Мы договорились встретиться с Соломеей около парка. Судя по фото сайта couchsurfing.com, ребята должны были быть очень интересными. Соломея приехала нас встречать со своим братом Седриком. Она оказалась очень веселой и общительной. Мы напились кофе, а Седрик пообещал приготовить нам национальное блюдо тортифлет и рекомендовал обязательно попробовать местные пирожки со шпинатом «Барба Джон». Сегодня была моя очередь блеснуть кулинарным талантом, поэтому мы с Дэном принялись печь блины. В магазине даже удалось найти сгущенку. Пока я пекла, а Дэн монтировал видео, Соломея съездила на вокзал и встретила с работы Баптиста Миранду. Вечер выдался отличный. В качестве легкой закуски Соломея приготовила яйца. Отвариваем, желток смешиваем с горчицей, Выкладываем на белок и обильно посыпаем петрушкой. Очень вкусно. Потом мы ели мясо с сыром и пасту, а на десерт – блины. Когда стали ложиться спать, возник вопрос с разбором дивана. Диван оказался непрост. С ним происходили удивительные, но совершенно ненужные нам трансформации – то вдруг появлялся верхний ярус, то диван становился похож на ступенчатую мостабу, а то и вовсе на сломанный межпланетный корабль. В процессе сборки все чуть не умерли со смеху. Потом Соломея ушла в ванную, а мы втроем принялись охотиться на огромного комара и в итоге прихлопнули его тапком. Спали мы, как обычно, без задних ног и выспались, как дома. Диванов правду оказался волшебным.